Анна Лазарева Все, никаких государственных дел на сегодня, только отдых, дом и дети. Мой адмирал к обеду не будет. Звонил, что в министерстве задерживаться. Знаю, что в его истории наша первая атом-марина, Ленинский комсомол, была больше опытным, чем боевым кораблем. И за частых аварий атомного котла до того доходило, что зараженные радиацией воздух по всем отсекам вентилировали, чтобы машинной вахте меньше доставалось. Микротрещины в арматуре реактора. Не знали еще, что не годится нержавеющая сталь, титан нужен. А с этим металлом у нас здесь почти не работали. Всю отрасль и технологии пришлось заново создавать. Но, сказали партии, товарищ Сталин, надо. Сделали. Не дешевой ценой, хотя сведения от воронежцев очень помогли. «Михаил Петрович и товарищ Сирый, сколько раз в Ленинград ездили, в командировки и в Горький, на Красно-Сормово, а просев маш, даже молчу. И мне случалось своего адмирала сопровождать в поездках, не только в качестве жены, но и с полномочиями от Пономаренко. Сейчас технические проблемы в основном решили. Не скажу, что на Акулах все гладко и без единой аварии, но в сравнении с тем, что было там... Я пару лет в войну на маше прослужив, да и после с людьми, вроде Базилевского и Курчатова общаясь, теперь, как мой адмирал шутит, сама могу на инженерный диплом экзамен сдавать. Так организация подготовки кадров для Советского атомного флота и тактические вопросы взаимодействия атамарин с надводными кораблями и авиацией тоже времени требует, чем мой Михаил Петрович и занят». Но три дня назад на встречу с будущим гением советской фантастики все же время нашел. Ой, ну решила же, сегодня никаких дел и даже мысли о них. Осень. Несколько дней выдались погожих, золотых, мы всей семьей по парку гуляли. А сейчас снова дождь бьет по лужам, и ветер гнет деревья на бульварах. Меня со службы на казенном зиме отвозят до нашего дома на Ленинградке. Сейчас я попросила высадить меня на углу, где детский садик. Хотела сама за Илюшей зайти. Вдруг ребенок промокнет и простынет. А у меня большой зонт, как раз на такую погоду. Но казалось, что моего сыночка домработница тетя Паша забрала. Всего четверть часа назад. Вот жаль, что не изобрели еще сотовых телефонов. Не договориться, не спросить. И я пока до парадной шла, сто шагов всего сама вымокнуть успела». Дождь косой, с ведром, зонтик наизнанку рвет. Удержать его, а также шляпку и полы с подолом, ни сил, ни рук не хватает. В одежде дует, как в паруса. Этот летящий фасон, из будущего заимствованный, не идет очень. Да и самой нравится, и выглядит эффектно. Но сегодня мне было бы лучше пальто с рукавами надеть. Зонт вывернул и треплет, вырывает. Не удержу. Уф! Вот и моя парадная. Хорошо, магазин мне не надо. Тетя Паша должна была сходить днем, еще до того, как за ребенком. А кому-то приходится в такую погоду? После работы, в автобусе, в метро, в очередях. Хотя обслуживанию населения у нас должно внимание уделяется. Магазины, а также парикмахерские, ателье и прочее заведения до 8 А то и до девяти вечера открыты. И ассортимент на прилавках. «Вполне достаточный. И цены снижают каждый год, 1 апреля. А зарплата растет. «Ой, ну опять я привыкла уже все оценивать, искать непорядок. Ну хватит на сегодня!» «Пост охраны внизу. Меня узнают, но удостоверение показываю, как положено. «И к себе на четвертый этаж. Ну вот, наконец, дома. «Владик и Илюша в прихожую выбегают, а Олюшка спит еще». Сбрасываю намокшую накидку, тетя Паша принимает, ворчит. В такую погоду добрый хозяин собаку на улицу не выгонит. Так нет у нас собаки, разве что кота, думаю, завести. Тем более, что Юра Смоленцев обещал одну из котят от самого партизана отдать. Знаменитого на два флота бойцового кота, что с войны при бригаде песцов обитается, все еще в добром здравии. Туфли мокрые насквозь. Ну, тут рецепт знающий мамин. Внутрь старых сухих газет напихать их батарея. Мой зонтик улететь не успел, но поломала его жестоко. Завтра тетя Паша в починку снесет. Откалывай шляпу с от прически. Спасибо золингеновским булавкам. А то я бы без головного убора осталась. Платье тоже промокло, даже под накидкой... Скорей к себе в комнату, переодеться в сухое, по-домашнему, в шелковый халат или кимоно, что-то китайское или японское, Юншен на день рождения подарил. И в столовую. Что у нас сегодня на обед? Грибной день, суп и соленые грузди с картошечкой. Ну вот, все сыты и в тепле, а за окном дождь льет, совершенно по-осеннему и ветер такой что стекла дрожат. Приятно, что мы в квартире, а не в землянке, и нет войны. Владик просит помочь ему задачку решить. Нет, не по арифметике, а по задаче в картинках, на логическое мышление. И с условием в ответ заранее не подглядывать. Что на картинке? Трое ребят, туристы на природе, палатку реки поставили и вопросы. но ну, это просто... «На наблюдательность. судоходна ли река? А зачем тогда вышка с навигационными знаками на берегу?» «На чем ребята приехали?» «Если присмотреться, то можно заметить, велосипедный ключ на земле лежит». «Опытные ли туристы? Ну, это уже слишком. Я-то знаю, что в низине лагерь не разбивают в мирное время. Там и влага стоит, и комары. Это лишь на войне» если от чужих глаз укрыться. Но откуда третьеклассник это может знать, если не деревенский? Ну, а вопрос о глубине и ширине реки — это вообще. Я могу прочесть, что знаки на навигационной вышке обозначают. Ну, все эти шары и прямоугольники. Но откуда их знать школьнику, не речнику и не моряку? Хотя пусть запомнят. Полезно. И таких задач полна книга. Полезно мышление развивает. Когда ты можешь даже что-то не знать, но по косвенным вычислить, правильный вывод сделать. Интересно, учили ли этому детей там, в школе иной истории? Не просто зазубренно повторять, а думать своей головой, факты увязывать, сопоставлять. Владик у меня молодец. Про ключ верно заметил, и про подсолнух в землю воткнутый, и про поплавки на удочках отнесенный против течения. Только про знаки не знал. Это я ему и подсказала. У меня ведь сколько раз было. Из Архангельска на Севомаш и обратно на катере по Северной Двине. Мама, а кто такие бакинские комиссары? Наша классная Фаина Павловна сказала, что герои революции. Подробнее после узнаете, когда будете историю СССР в следующем классе изучать. А мы к 7 ноября выступление готовим С такими стихами. Темен Баку, дымен Баку, Отчаяние, ночь, нефть, Решетка улба и пуля в Баку Для тех, кто не скрыл гнев. Фонтаном встает восемнадцатый год, беспомощный суров, Британская Индия маршем шлет Своих офицеров. Им нефть нужна, им нужен хлопок, А хлыст и доход их страсть Но пуще хочет английский сапог смять советскую власть. Все так и было, мой сыночек. Народная власть, установленная в Баку, как указал Ленин, была подавлена белогвардейцами при помощи английских войск. 26 шесть комиссаров-большевиков были схвачены врагами и расстреляны на другом берегу Каспия, в пустыне. Восемнадцатый год, когда только что был октябрь, И 14 держав пошли на нас войной, чтобы отнять нашу свободу. Но мы выстояли и победили. Англичане были как Гитлер, хотели всех завоевать и поработить. Ну, как Семка Гусь из пятого класса, что у нас деньги на завтраке отнимал. Думал, раз он сильный, то ему можно. А как получил да еще и от своего отца, то тихий ходит и даже со мной первым здоровается. Была тут история весной. Тот хулиган на два года старше моего сына, зато Владика сам смоленцев приемом обучал. Ну и папа этого гусева после своему отпрыску ремня всыпал, ум вколачивал в попу, разу в голове нет. Ну а ты, сыночек, прав. В мире, пока капитализм существует, точно так же. Сильный у слабого отнимает, что хочет, потому и надо нашей стране сильной быть» чтобы никто не смел нам угрожать и что-то от нас требовать, чтобы весь мир знал, советские своих не бросают, и тронешь нашего, ответишь, чтобы ты ни был. Знаю, что не все англичане были такими. Было и руки прочь от Советской России, и мы не позволим воевать нашему правительству, не дадим и французам, потому что Франция живет нашим углем, и отказ грузить оружие белополякам, Но так же было. Английские интервенты на нашей земле. Английский флот, рвущийся к Петрограду в 19-м. И к на острове Мудьюг. И даже в том стихотворении, отчего британская Индия. А потому что так было реально. И вот запомнила лекции по истории, как в 18-м английский генерал маллесон брал Ашхабад, имея под своей командой регулярную британскую армию. 19-й пенджабский полк и эти угнетенные индусы, в отличие от лондонских пролетариев, исправно стреляли в большевиков, потому что так велели белые сахибы. И это было как раз во время расправы с бакинскими комиссарами, после чего бравый английский генерал хотел вести свое войско на Ташкент. Марионеточное формальное сэровское правительство Фунтикова держалось исключительно на английских штыках. И когда британцы в начале 19-го ушли с Закаспия по политическим мотивам, то и Фунтиков слетел, замененный уже открытой белогвардейской диктатурой, без всякой игры в демократию. Причем этот бывший глава Закаспийского правительства жить уехал частным порядком в Советскую Россию, куда-то под Астрахань. Лишь в середине 20-х вспомнили про него и какую роль он сыграл в казни 26 Процесс был публичный. В Баку материалы в архивах сохранились, как этот гад все валил на англичан, а сам будто не виноватый. Не помогло, осудили и расстреляли. К нашей же теме возвращаясь, тогда Англия как государство вела себя с нами как враг. А потому все прочее следует отнести к душевным терзаниям бандита, который, может, и правда совестью мучился и колебался, и сомневался, но раз совершил, то виновен и получи. А ведь когда-то я так не думала. Сейчас сама себя часто ловлю на мысли, что интернационализм во мне остался лишь к тем нациям, что в наш социалистический лагерь вошли. К итальянцам особенно теплые, даже к немцам со снисхождением, а к американцам и англичанам – Да напади на них завтра тотально Эбола, я слезинки не уроню. Может, это под влиянием моего адмирала? Как он рассказывал, в его времени общий человек вроде ругательства был у истинных патриотов. Звонок в дверь. Кто там? Неужели мой адмирал вроде рано еще ему? Нет, Лючия пришла и детей привела. С моими тут же между собойчик устроили, А Римлянка ко мне с вопросом. — Аня, так что, Пономаренко, скажем насчет супергероев? Он же до завтра нам срок дал подумать. — Ой, я я и забыла совсем. — У нас инициатива наказуема. Помимо плановых дел на тебя запросто могут повесить что-то по твоей же идее. Ну а третьего дня Люсия увидел очередной комикс «Фаньера». В СССР не издается, боже упаси, но «Свежую» Западную прессу мы, Инквизиция, для сведения получаем. Она и раньше эти фантазии месье видела, но тут у Юрки ума хватило подробно перевести. Чтобы было понятно. Комиксы в их газетах так, как и популярный стиль. Пин-ап. Это вовсе не порнография. Там все хоть и на грани, но в пределах приличия, чтобы картинки не из-под полы рассматривать а на стенку повесить не стыдясь. Так что на первый взгляд русская ведьма Люцифера смотрелась даже забавно. Ей подписи тоже без нецензурщины, но с намеками. Если хорошо английский знать, ночами влетают от красное трудье ада в окна к мирным нью-йоркским обывателям и предлагают заняться непристойными вещами, попутно заражая вирусом коммунизма что по-фаньеровски уже и через это тоже передается. А заодно воруя американские секреты и устраивая подлости тем, кто в их вере тверд. Как ключи отреагировала, зная ее характер, представьте сами. Страшно вообразить, какой китайской казни подвергся бы фаньер, окажись он рядом. А пока досталось бедному Юрке за то, что ты обещал этот... «Уже к осени в инвалидном кресле будет!» А Пономаренко ответил «Ссорьтесь дома, а нам нужно продуктивное для СССР. Например, в мире рассвета наши советские люди, а особенно молодежь, увлекалась комиксами и фильмами про всяких там Человеков-пауков, Бэтменов и прочих Суперменов, что есть непорядок. Ну и запрещать будет еще хуже». Чтобы не создать запретный плод. Значит, нужны наши советские супергерои. Придумайте их, какие. А что придумывать? Подруга, жизнь придумала уже. Читала эту фантастику Канюшевского про особую группу ставки. Так у нас такое уже есть. Те, кто приходит ночью, кого немцы боялись за ужаса, на севере под Ленинградом, кто из Варшавы, сестру Рокосовского вытаскивал, кто в Будапеште работал в январе 44-го, кто Папу Римского спасал, кто Гитлера поймал, кто брал японскую лабораторию 731. Список продолжить можно. И откорректировать, что-то скрыть, что-то приукрасить. Пропаганда же. Можно даже чуть мистики добавить. Или не стоит. И врагов изобразим. А вот тут не скрывать, что они дьяволу поклонялись под конец. Ну и как мсье Фаньер от самого Геббельса указания получал, что писать. А после успел к американцам переметнуться. Ведь в сравнении с тем, что твой благоверный сотоварищи реально творил, все эти супермены тихо в сторонке стоят. И надо, чтобы наши, ну и итальянские тоже, мальчишки это хорошо усвоили. Для начала комиксы или рассказы в картинках, если не нравится западное слово. Ну, а после и сериал с ними. Аня, а я думала, прочла вот Гайдара про Тимура и команду. И как бы они уже в войну. Ну, если очень хочется, можно придумать. Были тимуровцы, стали бойцы и партизаны. Но, а после особая группа Ставки подчинена лично Сталину. Сценаристов под ключем, художников, выйдет красиво. А на Западе Пусть про вампиров и оборотни рисуют, если им охота, сидя дома в тапочках, нервы пощекотать. Я же Люся, такой ужас видела, что мне по-настоящему было страшно. Не дали, чем сегодня ночью. — Аня, тебя что, опять хотели убить? Лечья стала похожа на пантеру перед прыжком. — Отчего я ничего не знаю? — Да нет, всего лишь сон, в котором я была женщиной из несветлого будущего. Жила где-то на окраине и в 6 часов утра спешила на остановку маршрутки, чтобы доехать до метро и успеть к восьми на работу. Иначе штраф, а то и уволят. Хозяин говорит, не при совке живем. Темно, холодно, лужи под ногами, стрякать сверху в лицо сечет. Но зонтик боюсь открыть, если его вывернет, то платить за починку, Лучше натянуть до глаз шерстяную шапку, колпак и поднять воротник бесформенного уродливого пальто, называемого пуховик. Улица пустая, фонари горят редко, идти страшно одной. Надежда лишь, что хулиганы еще спят. А после работы надо еще и в универсам за продуктами. Дома буду не раньше девяти вечера. Еще надо накормить мужа и сына, затем час перед телевизором какой-то сериал, и спать. А завтра все то же самое. И так день за днем, год за годом, как в романе «Мать Горького». Самое начало про жизнь рабочих. Такая же тоска и без просвет. — А мне Юрий рассказывал про то время, — кивнула лючия Так ведь не будет этого здесь, если и товарищ Сталин, и Пономаренко, и все мы знаем и хотим не допустить. Алюся, так знаешь чего я испугалась настоящий ужас был когда проснулась и мне какую то минуту казалось что там я настоящая а все что здесь мой адмирал мои дети товарищи сталин пономаренко ефремов с всего еще не написаны андромедой не то сон после прочитанной книжки я с кровати вскочила к зеркалу подбежала и даже ущипнула себя и лишь тогда успокоилась вот ты ведь знаешь У нас в войну было куда тяжелее, но мы верили, что вот будет победа и совсем по-другому заживем. А это большая разница. Сверх усилие, когда очень нужен рывок. Но вот там впереди уже видна победа или серая беспросветной будни, которая навсегда. Возможно, ты во сне к своему двойнику в иной истории подключилась, как я однажды, — говорит Лучия. Хотя по годам не сходится. «А может, это была дочка твоя там?» Я сжала кулаки. Мой адмирал сказал мне, что там я погибла в сорок четвертом. Но, может, та партизанка Таня все-таки не я была. И тогда в капитализме жила моя Олюшка, что сейчас в детской спит. Вырастет и будет перед каким-то быдлом унижаться, учредитель, быть толстым и гордым, бей пролетария в хамскую морду». «Ненавижу, мрази! Ради своих детей все сделаю, чтобы у нас было иначе!» «А вот посмотрим!» — весело ответила Лючия. «Мы же все можем и доживем до тех лет, как нам сказал этот Аня. Ну, все путай я это имя. Бахадыр или Багадур. Ну, кто мне для здоровья молоточком по спине стучал?» Хотя на здоровье я пока не жаловалась. Я тоже улыбнулась, вспомнив. Лючия, хотя и вступила в партию, по морали остается истовой католичкой. Категорически настояла, чтобы во время этой процедуры не присутствовал никто из мужчин, за исключением и ее ненаглядного Юрочки, при том, что мы и не раздевались, оставались в платьях, когда ложились на коврик для массажа. А этого хорошего человека, целителя, зовут Бахадыр, на их языке богатырь, что не жалуешься, хорошо, Но подтянуть все равно не мешает для профилактики. Уж если такие люди к нему ходили, как сама знаешь кто. И работал он не только молоточком, и не только по спине. когда по науке называться, я объяснить не могу, поскольку не врач. Но результатом довольно. А что наука этот эффект пока не объясняет? Так есть многое на свете друг рацию. Ничего, изучим, опишем, внедрим. Кстати, может, и мне к нему завтра съездить? Вот ведь на войне годами не просто ужались, а тут немного ноги промочилось, страшно уже. Тетя Паша чай принесла. Пьем, сидим, беседом. За окном темно уже, и дождь в стекло барабанит. Да, Люся, ты мне до завтра один из своих зонтиков не одолжишь? А то я сегодня без единственной цветной трости осталась. А складные слишком... «Хлипкие для такой погоды. А завтра я в твоем Риме новый куплю, такой же, как у китайских сестричек. Чтобы от любого не Настя меня спасал и не было подрыва авторитета, мы тут самые знатные дамы из нашей провинции Хубей. Оттого имеем право на самый большой размер зонта. Думаю, мне пойдет, чтобы купол побольше укрыться вдвоем-втроем». Ко мне поднимешься, выберешь сама из моей коллекции. Улыбаться, Лючия. У меня тоже сегодня вырывало. Ну, прямо день летающих зонтиков какой-то. Погода, как у нас в Риме зимой. А хочется, чтобы скорее снег, лыжи, Новый год. Наня, как это часто выходит? Я все больше русской становлюсь. По радио новости слышны. В Китае все еще война камбоджи у границы с Вьетнамом, война. И новые В Лаосе война. Войска Таиланда форсировали Меконг. Прибережные города, включая Вьентьян, уже захвачены. А Франция, пока еще формально, хозяйка этой территории, молчит. Хотя скоро в Париже переговоры должны наконец начаться по индокитайскому урегулированию. С участием всех сторон. А раз интересы СССР затронуты, значит и нашей службы тоже коснется. Вот империалисты проклятые не дадут отдохнуть. Правда. 4 ноября 1953 года Альт история. Запущен первый гидроагрегат волжской ГЭС. Империалисты мечтали, что СССР, измученный разрушительной войной, сам упадет в загребущие лапы их концессии кредитов. Однако же советский народ под мудрым руководством товарища Сталина и коммунистической партии уже в 1946 году восстановил довоенную промышленную мощь, а в 1949 превзошел ее вдвое. Новые заводы нуждались в энергии, и в 1947 году советским правительством было принято решение о строительстве на Волге каскада гидроэлектростанций. Строили всей страной. Турбины и генераторы делают Ленинград, электрооборудование, Запорожье. Всего задействованы полторы тысячи предприятий со всего СССР, десятки научно-исследовательских институтов, поскольку Волжский проект замышлялся испытательным полигоном для будущих ГЭС на реках Сибири и Дальнего Востока. Критики проекта утверждали неизбежность катастрофического влияния плотины ГЭС на природу, вреда для экономики. Не забыв, что Волга не раз уже показывала свой буйный нрав, Но в одни 1926 года принесло многомиллионные убытки и жертвы. Особенно пострадали тогда города Саратов, почти полностью затопленный, и Горький. Еще более разрушительным было наводнение 1908 года, когда под водой оказалась даже пятая часть кварталов улиц Москвы. Теперь этого не будет больше никогда. Тем более, что предполагаемый вред от создания ГЭС был учтен и сведен к минимуму, так из зоны будущего затопления эвакуировались целые деревни, иногда даже вместе с домами, которые разбирались и собирались на новом месте. Также неотъемлемой частью каскада являются рыбоподъемники, позволяющие рыбе ценных осетровых пород проходить на нерест верховья Волги, а также строительство рыборазводных заводов, причем в бассейне не одной Волги, но и Терека, Урала. Завершение строительства планируется на 1956 год. Это будет крупнейшая электростанция не только в Европе, но и в мире, мощностью в 2 миллиона киловатт. Это три прогресса. И у нас нет сомнений, что этот срок будет выдержан. Советский народ под руководством партии готов к новым трудовым победам».